Глава, 67 Эрика никогда не обращала внимания на маленький частный банк, расположенный на углу Вордер-стрит в Лондоне, пока они с МОС не приехали туда в 9 утра следующего дня. Это было высокое узкое здание, втиснутое между давно закрытым посольством и современным офисом кинокомпании. Когда Эрика показала серебряный ключ, невозмутимой, но угрюмой женщины за мраморной стойкой в вестибюле, та провела их обеих по широким ступеням в хранилище, которое отлично вписалось бы в старый фильм об ограблении. «Вам нужны наши документы?» — спросила Эрика у высокого мужчины с немецким акцентом, охранявшего вход в хранилище. «Ключ при вас, и этого достаточно для нас», «Следуйте со мной сейчас», — строго велел он, удаляясь по коридору. «А он поэт и не догадывается об этом», — пробормотала мус, когда они последовали за ним. Он провел их в небольшое помещение, уставленное отделанными золотом депозитными ячейками. «Если позволите», — произнес он, забирая у Эрики ключ. Он вставил его в ячейку под номером 456 И повернул. Маленькая дверца открылась, и мужчина вытащил металлическую коробку. Затем проводил Эрику и Мос в маленькую кабинку с занавеской и оставил одних. Они так сильно нервничали, что обеих тряслись руки, и они никак не могли сообразить, как открыть широкую крышку. Когда им все-таки это удалось, внутри они обнаружили картонную папку, перетянутую резинкой. Эрика вытащила из кармана две пары латоксных перчаток, пронумерованный пакет для улик и полицейский блокнот. Они молча натянули резиновые перчатки. Где-то в коридоре тикали часы. Предоставляю вам эту честь, мос указал на папку. Эрика кивнула и открыла ее. Внутри папки оказалась папка поменьше, похожая на те, что они нашли в доме Терри девил. Она была заполнена откровенными полироидными фотографиями. Просматривая их, Эрика узнала несколько лиц. «Святые угодники, это же...» — запнулась Мосс. «Да, это он», — подтвердил Эрика, посмотрев на фотографию политика из высших эшелонов власти. Она продолжала листать страницы. «Это как справочник, кто есть кто» но касающейся фетиши и порно», — тихо произнесла Мосс. Больше всего Эрику беспокоило не то, что мужчины выглядели так, словно их накачали наркотиками. Нет, не это вызывало беспокойство. Больше всего ее встревожило то, что этот архив вообще существовал. Она посмотрела на Мос, которая внезапно сильно побледнела. «Досье все-таки существует» отметила очевидно Эрика. «Как вы думаете, почему она не хотела, чтобы мы это нашли? Возможно, это ее страховка?» «Я больше не хочу ничего видеть», — пробормотала Мосс. Эрика кивнула, глубоко вздохнула и собралась закрыть папку. Страницы в альбоме были сделаны из прозрачного пластика, и, случайно перелистнув на последнюю, Эрика обратила внимание на обратную сторону фотографий. Она остановилась и уставилась на них. «Нет, нет», — проговорила Эрика, и ее сердце забилось от волнения. «Что?» — забеспокоилась Мосс. «Она считала себя такой умной. Она знала, что не оставила никаких улик. Думала, что идеально замела следы». Эрика быстро положила картонную папку в пронумерованный пакет для улик и запечатала его, затем сделала пометку в полицейском блокноте и закрыла депозитную коробку. «Кажется, я знаю, как мы можем связать Аннабель с убийствами», заявила Эрика. «Нам нужно найти Рассела Миллигана.